Один итальянский журналист точно подметил, что для Сицилии героин значит то же, что для Турина производство автомобилей. Мафия крепко держит в своих руках американский рынок наркотиков. Этому факту есть любопытное и вполне правдоподобное объяснение. Дело в том, что служба США по борьбе с наркотиками, славящаяся оперативностью и высокой эффективностью, не имеет своего филиала в Сицилии. Единственное отделение этой службы, Виталий, базируется в Риме. Не означает ли это, что США смотрят на деятельность мафии сквозь пальцы и рассматривают ее как не такое уж важное дело? С 1945 года в Виталии сменилось 43 правительства, а мафия по-прежнему существует и процветает. На сегодняшний день это, наверное, самая стабильная организация в стране, Она все больше разрастается, и мало кто, судя по всему, серьезно намерен и связываться с ней. Тех же, кто пытается встать на ее пути, ждет жестокое расправа. Нет сомнения, что среди сицилийцев много честных людей, но честность мало что значит, когда на карту поставлены власть и богатство. Как сказал по этому поводу один сицилиец, Государство не оказывает нам никакой поддержки. Если кто-то и идет против мафии, то только в одиночку. Санди Таймс, Лондон. Рим, день 25. Древние всерьез полагали, что все дороги ведут в Рим. И хотя в наши дни такое утверждение иногда оспаривается почитателями Парижа или Мадрида, Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айреса, тем не менее факт остается фактом. До сих пор многие дороги ведут в Рим, великий город. Если бы его стены могли говорить, практически вся древняя история человечества разыгрывалась на его площадях и улицах. Они были свидетелями кровавых сражений, триумфальных шествий, гнусных предательств и высочайших проявлений человеческого духа. Основанный Ромулом в восьмом веке до нашей эры, город постепенно стал центром всей мировой культуры, центром вселенной того времени, центром Великой Римской империи. Гордые и свободолюбивые римляне сначала отстояли свою независимость в бесчисленных войнах, а затем – превратившись в завоевателей и воинов, принялись покорять ближайшие земли. «Слава Риму!» И варвары содрогались от этого крика, бежали в ужасе народы, рассыпались империи, рушились царства. «Слава Риму!» И грохотали непобедимые римские легионы по Галии и Британии, Африке и Арамеи, Азии и Греции. Железные легионы внушали ужас, Внушали страх, они не знали ни жалости, ни пощады. Смерть, кровь, железо во имя Великого Рима. Слава Риму! И тысячи невольников по всему свету склоняли свои головы. Тысячи невольниц покорно ждали своей участи. Матери-рабыни прижимали своих детей, а рабы скрижетали зубами от ненависти. «Слава Рим!» И маршировали легионеры Цезаря и Помпея, Сулы и Трояна, Сципиона и Мария. В этом городе создавались грандиозные сооружения человеческой мысли, призванные утвердить римское господство во всем мире и в самом Риме. Строились дворцы Нерона и Флавиев, возводились Колизей, Форум, Пантеон. Город около тысячи лет был столицей всего цивилизованного мира. И какой столицей! Его базилики и термы, арки и дворцы, площади и улицы еще хранят воспоминания о страстных речах Цицерона и Каталины, помнят гневные выступления братьев Гракхов, последний крик Юлия Цезаря, изысканный стиль величайших поэтов прошлого — Вергилия Лукреция, авидия Горация. Здесь творили великие мыслители Сенека, Тацит, Плутарх. Город помнит и разнозданный разврат при Тиберии и неслыханные ужасы